Глава 19. Три крупнейших банды этого города полностью под нашим контролем, самодовольно улыбнулся Марка, положив руку на карту, где условными знаками были обозначены подконтрольные ему и его людям зоны. вот только с остальными все несколько затянулось. Недовольно присневла Дебора, рассматривая свой свежий маникюр на свет. Я не виноват, что среди них оказались пробудившие свою кровь, буркнул в ответ на это Джакомо. Парень только недавно выписался из больницы и просто не успевал по поставленным Марко срокам сделать все, как он просил, да и не обязан он был подчиняться какой-то девчонке. которая каким-то образом завоевала расположение их лидера. Хоть что тут гадать? Стоит только посмотреть на ее фигуру и красивое личико, и сразу все становится понятно. Вот только доверять девушке он бы все равно не стал, да и не дело женщине клана дарей выступать, когда говорят мужчины. Тихо-тихо. Примирительно поднял руки Марка, который сегодня был в слишком хорошем расположении духа, чтобы ставить своих подчиненных на место. Это всегда можно сделать и в том числе наедине, что он любил даже больше. Главное, что наш план продвигается, а то, что среди членов банды окажутся не только отбросы, мы и так учитывали при его составлении. Понятно, что ребята будут слишком заносчивыми и гордыми, чтобы подчиняться каким-то незнакомцам, ведь мы не можем афишировать свою клановую принадлежность, но это не значит, что они смогут сопротивляться долго. Они засели в своих штаб-квартирах, как они их называют, и пока не рискуют выходить из границ подконтрольных им районов, тихо добавила Тина. Она вообще старалась во время их собраний не привлекать к себе внимания, но благодаря этому она была хорошей разведчицей, которая в том числе умело подмечала очень много деталей. «Да уж, усложнил нам жизнь, тот боец в капюшоне бросил недовольный взгляд в сторону татуированного парня-лидера их группы. Все же именно он столкнулся с ним и не смог справиться с каким-то мстителем, скрывающим свое лицо, и это при всей клановой подготовке, когда они по умолчанию должны иметь преимущество перед остальными. Впору задуматься, а такой ли хороший боец Джакума, каким он себя выставляет? Жаль, что заменить участников группы не получится. Это привлечет к ним слишком много внимания, поэтому надо действовать с теми ограниченными ресурсами, что есть у них сейчас. С другой стороны, Марко понимал, что будь у него на руках больше возможностей, то был бы слишком большой соблазн решить все проблемы более легким способом. Поэтому так и было интереснее, как в игре на повышенную сложность, когда ты все равно знаешь, что выиграешь, просто на пути к победе будет больше проблем, которые надо решить. Впрочем, сложности закаляют, и чем больше таких препятствий будет встречено до достижения результата, тем более сладким будет сам факт победы. Марко не воспринимал все их действия за что-то действительно сложное. Для него это на самом деле была игра, которая позволяла показать старшим, что он уже готов брать на себя более сложные задачи. В свою очередь, это подтвердит не только его притязание на часть власти в клане, но также укрепит положение отца, которого подводить бы он ни за что не стал. Поэтому и просить помощи Марка не будет, хотя и мог бы, а там уже люди отца бы решили, как все это провернуть, не привлекая внимания, но эта победа будет только его и точка. С другой стороны, действия этого бойца позволили нам усилить трение между группировками, которые в том числе хотели действовать совместно против нас, хмыкнул Марка. Закончив сверлите взглядом своего соклановца, а тот же, Кома уже не знал, куда себя деть, Пусть они окопались на своей территории, но это дает нам шанс обработать тех, кто еще не решил к кому присоединиться, а когда они наконец-то выйдут наружу, сжал он кулаки и зловеще улыбнулся. то окажутся в окружении, и никто не сможет им помочь. Все ресурсы к тому моменту будут уже в наших руках. Соревнования были назначены на выходные на этой неделе, и сборы на них не были долгими. благо до спортивного комплекса можно было без проблем дойти пешком. Сами соревнования были сугубо местными, но при достаточном наборе баллов вполне возможно, команды победителей пойдут дальше в регион, а может и на имперские соревнования. Осталось лишь надеяться, что дальше текущих соревнований мне не надо будет никуда отправляться, а то как-то не был я пока готов покинуть родной город. И, разумеется, на соревнования я позвал родителей и сестру. Они и так в последнее время видели меня мало, а тут еще будет возможность за меня поболеть, да и показать маме, что я не зря столько времени проводжу в Дадзё. Все же в боевых искусствах она разбирается получше папы. тому больше огнестрел по вкусу, да и то на уровне любителя и коллекционера. Так что я создал все условия для того, чтобы точно не сдаваться до последнего и показать максимум, на который я способен. Единственным опасением было то, что я встречу кого-нибудь с пробожденной кровью. Или же мои действия посчитают за таковые. все таки среди судей есть мастера боевых искусств, и такие вещи они должны подмечать. Кстати, мастера сказали, что не придут на соревнования, потому что для них подобное не сильно интересно, да и верят они в меня. Вот примерно с такой трактовкой меня и выперли из додзё. И мы вместе с Сэйка отправились к спортивному комплексу Мы решили просто провести время вдвоем, пока идем до него. Да и размять ноги до боёв не помешает. На улице уже было слегка морозно, но что радовало, дождя и снега не было. Так, легкая изморозь на дороге, но недостаточная, чтобы опасаться, что в любой момент можешь поскользнуться. "Как твой настрой, Адриан?" спросила Эйка, пока мы пропускали девушку с коляской, которая шла нам навстречу. Она о чём-то болтала по телефону и выглядела довольно счастливой. Интересно, я буду также потом радоваться своим детям. Отлично, отвлёкшись от мысли на тему, которая точно меня не коснётся в ближайшие годы, я посмотрел на блондинку, что сопровождала меня, и немного нервно. Всё же одно дело выходить на спарринге в клубе или против мастеров, а другое дело, когда на тебя будут смотреть столько глаз. Надо было Кеса, перед этим тебя поводить на какие-нибудь менее значимые соревнования, вздохнула Эйка и взяла меня за руку. Ты просто не обращай на них внимания. Главное, что перед тобой будет твой противник по бою, и ты его должен победить. А уж как люди относятся к вашему бою и к тебе, лично тебя не должно волновать. К чему это ты? Просто ты новичок в этой сфере. Пояснила свою мысль девушка: "А там будет много ребят, которые выходят на бой уже не первый год, и у них могут быть группы поддержки, которым может очень не понравиться, что против их любимчиков выходишь ты. А уж когда ты начнёшь их побеждать, то негативных эмоций станет только больше. Не все могут воспринимать это нормально, так что лучше не смотреть лишний раз по сторонам". Говоришь с такой уверенностью в моей победе, улыбнулся я. А иначе быть не может, пожала плечами Эйка. И давай, чтобы это стало ещё интереснее лично для тебя, то я задумалась, блондинка, приложив палец к губам. Соглашусь на то, что ты сводишь меня в кафе, если ты войдёшь, к примеру, в десятку лучших на этом соревновании, что скажешь? Это и правда мотивирует, рассмеялся я. Не то чтобы мы не могли ходить в различные кафе, но присмотр за Эйка со стороны дедушки был довольно плотным, и вырваться из-под его опеки удавалось нечасто, так что такие моменты были довольно редки. Но еще одним фактором было то, что мы никак не решались перейти к чему-то большему, кроме хождения вместе в школу и готовки в додзё. Я видел, что Эйка тянется ко мне, как и я к ней, но часто на этих порывах возникали какие-то препятствия, и чаще всего в них виноваты были мастера последнего приюта, которые будто чувствовали, в какой момент будет вмешаться лучше всего. Вот вроде мы и нравимся друг другу, а как-то пойти дальше дружбы не получалось. Хорошо еще, что попытки к этому в том числе были и со стороны Эйка, а то было бы совсем грустно. Так что нам ничего не оставалось, как продолжать вести себя как раньше. И да, Раз Эйка сама заговорила про кафе, то она каким-то образом планирует уладить вопрос со слежкой за ней. остается надеяться, что в итоге за нами никто из мастеров не увяжется, в чем я сильно сомневаюсь. Ну, или хотя бы сделают видимость, что за нами не следили. Даже мастер Маками делает такое лицо, что не поймешь, то ли она шутит, то ли нет. При этом я почти уверен, что она шутить не умеет. Почти. Да. Таких одиночек как мы, к спортивному комплексу, как оказалось, шло довольно много, но еще больше приезжало различных машин и автобусов. Откуда выходили ученики из других школ? Всё же соревнования проводились для всех ближайших школ, в том числе и из пригородных районов. Вот только понимая это, я как-то не ожидал, что участников будет настолько много. Это сколько же боёв будет происходить? Мы за выходные-то успеем? потрясённо прошептал я. все таки число участников даже по моим прикидкам в данный момент перевалило за тысячу. А сколько будет еще и сколько внутри? Но ну, не думая, что это прям все участники. Успокаивающе прояснесла Эйка, вновь взяв меня за руку. От этого жеста с ее стороны действительно стало немного легче. Вполне возможно, что сюда в том числе отправились и вторые составы, чтобы наблюдать со стороны или в случае чего произвести замену, да и обсуждать потом ошибки проще всей командой, которая видела бои в реальном времени, а не по записи. Ну а самих боёв можешь не переживать. Это уже давно налаженная система, и они будут проходить одновременно в большом количестве, пока не определятся уверенные лидеры боёв. Вот их бои будут проходить в отдельных зонах. Сложно, вздохнул я. Да ты сам потом не заметишь, как они все пронесутся мимо тебя, убежденно заявила девушка. Ты уже участвовала в подобных соревнованиях? спросил я, так как уж слишком хорошо она была погружена в тему, изнутри даже сказал бы: доводилось когда-то давно, но не в империи. Не стала скрывать Эйка Так что не переживай. Не думая, что после тренировок у наших мастеров тебе встретится много достойных противников. И вообще, вера бойца должна его вести, а ты всё о чем то другом думаешь. Понял, понял, примирительно поднял я руки. А ты уже как-то нехорошо стала на меня смотреть, подруга. Вскоре мы оказались внутри, а дальше мне даже плутать не пришлось, так как Орден перехватил меня практически у входа и сразу же направил к выделенной нашей школе раздевалки. Тем удивительнее было увидеть внутри не только членов нашего клуба, но и ещё нескольких ребят из школы, а также из других клубов. Я-то изначально думал, что сегодня будут участвовать только участники спортивной борьбы. Но выходит соревнование смешанные. Да уж, опыт я точно получу довольно разнообразный, ведь здесь собрались представители различных стилей боевых искусств. С учетом же других школ, число этих направлений становилось только больше. И мне говорят, что вот это все необходимо преодолеть.